Глава 9 Второй загадкой была загадка леса Корненожек. «Как-то вечером, — начал свой рассказ профессор, — я пошел прогуляться в лес Корненожек. «Где живет мой камергер Франт?» — прервал его царь Леонций. «Этого я не знаю», — сказал волшебник. «Знаю только то, что, гуляя по лесу, я взглянул поверх деревьев. И что же я увидел?» «Птицу!» — предположил озадаченный Леонций. «А может, чудовище?» Я увидел мраморный дворец. Он был празднично освещен и сиял в ночи. Меня разобрало любопытство, и я подошел поближе. Из окон дворца доносились музыка и смех, как по случаю большого торжества. У самой земли я заметил освещенные окна подвала. Я нагнулся и заглянул внутрь, и вижу большущий погреб. Прямо не погреб, а подземный храм, Вдоль стен громадные бочки, А из бочек рекой льется вино. Столы ломятся от изысканных блюд И дорогих напитков, Играет музыка, снует прислуга, Подносят величественные торты, А за столами сидят... Кто же? Кто? Снова не выдержал Леонций. Твои косолапые, государь. Пьяные вдрызг все как один Горланят непристойные песни. Кто в богатых мантиях, Кто в светских костюмах, Одни лежат в бесстыдных позах, другие дырявят бочки, чтобы напиться допьяно, третьи валяются под столом. «Это клевета!» — прохрипел царь Леонций. «Клянусь, все это я видел собственными глазами!» — решительно возразил чародей. «Ладно, я сейчас же хочу увидеть это сам. И если ты солгал, берегись!» Царь недолго мешкал. Уже наступил вечер. В сопровождении отряда гвардейцев Леонций направился в лес корненожек. Вскоре над темными кронами деревьев засверкали купола сказочного дворца, озаренного искрящимся светом. Пылая гневом, царь углубился в лесную чищобу, чтобы застать пьяниц врасплох. Только он вышел на лужайку, как великолепный дворец улетучился. На его месте стояла ветхая лачуга с единственным светящимся оконцем. Леонси решил войти. Резко отворив дверь, он увидел Камергера Франта. Тот читал толстенную книгу при свете масляной лампы. «Что ты здесь делаешь, Франт, в столь поздний час? Изучаю свод законов, Ваше Величество, а это моя бедная хижина». Леонси начал принюхиваться. В воздухе витал какой-то необычный аромат. «Странно, как будто пахнет цветами». «Едой и добрым вином». У царя закралось подозрение. Но что он мог сказать? «Спокойной ночи, Франт», — проговорил он. «Вот шел мимо и подумал тебя навестить». Растерянный Леонцы вернулся к себе во дворец, размышляя над этой загадкой. Всю ночь он не смыкал глаз, мучительные вопросы непрестанно вертелись у него в голове. «Может, чародей его обманул?» Но ведь он, Леонций, сам различил в лесу дворец. И как это целый дворец вдруг исчез у него на глазах? А может, это был заколдованный дворец? Кто же мог его заколдовать, как не волшебник? Но у волшебника украли волшебную палочку, разве не так? Значит, колдовство совершил никто иной, как вор. А как это фронт оказался в такой хибаре? И откуда взялись эти странные запахи жареного мяса и вина? Неужели Франт замешан в этом грязном деле? Возмущение Леонце дошло до предела, когда на рассвете ему сообщили о третьем загадочном событии. Произошло ограбление Большого Всемирного Банка. Вооруженные грабители в масках ворвались под покровом ночи в здание банка. Они прикончили охранников, взломали бронированную дверь и опустошили все банковские запасы. В государственной казне не осталось ни гроша. Кто же эти грабители? Франт весьма убедительно доказал, что это были необычные преступники. Злодеяниями наверняка руководил опытный и хитрый главарь. Он изрядно поднаторел в разных науках и прекрасно разбирался в сложных механизмах. По утверждению Камергера, только один человек мог организовать подобное ограбление. И звали этого человека Деамброзиус. У Леонция словно пелена спала с глаз. Как же он раньше не догадался? Теперь все встало на свои места. Де никак не мог простить медведям, что истратил на них оба заклинания. Де выдумал всю эту историю с похищением волшебной палочки, чтобы царь больше не просил его ни о каких услугах, а заодно, чтобы оговорить медведей. Для этого Деамброзиус сочинил сказку про ночное пиршество в погребе, а если Леонцу и показалось на миг будто он видит дворец, то это было самовнушение. Наконец, жаждая власти и денег, Деамброзиус совершил ограбление банка. Спустя полчаса, по личному указу царя, Деамброзиус был арестован. Волшебник кипел от негодования. Его заковали в кандалы и поместили в самую дальнюю и сумрачную темницу. «А теперь скажите-ка, что это там делает в здании ограбленного банка некий медведь-следопыт?» «Все высматривает да вынюхивает в окружении полицейских, занятых расследованием. Он частенько бродит по городу с отрешенным видом, поэтому все думают, что он немного не в себе». «А ну, давай-давай отсюда!» – покрикивают на него охранники. «Но ему хоть бы что. Знай, хихикает себе под нос, как дурачок. Вроде до него не дошло» а сам продолжает шарить кругом. Особенно там, где грабители оставили больше всего следов, около бронированной двери сейфа, снятой с петель и лежащей на полу. «Неужели это дело рук де Амброзиуса?» — недоумевает следопыт. Он нагибается и подбирает с пола несколько волосков, ускользнувших от взгляда полицейских. Следопыт нюхает волоски и рассматривает их на свет. «А ну, положи, что взял, проныра!» рявкает на него полицейский что там у тебя ничего волоски волоски дай сюда едва взглянув на них полицейский заверещал волосы из бороды волшебника волосы чародея господин комиссар вот она главная улика а следопыт все ухмыляется Какая там борода, какой чародей! Он-то сразу их узнал и готов поклясться чем угодно, что это клочья медвежьей шерсти. Увы и ах! Преступный налет совершили именно медведи, а деамброзиус Амброзиус не виновен. Но как предупредить царя Леонция? Как его убедить? Как спасти от виселицы деамброзиуса, Амброзиуса? Следопыт давно уже все видит и замечает. Кроме этой истории с ограблением, он знает много такого, что Леонцию и не снилось. Времени терять нельзя. Нужно срочно поставить в известность царя, даже если это его огорчит. И следопыт отправляет ему письмо.